Наступило время промывания. Сестра уже откинула одеяло и двигалась вокруг кровати с привычными ритуальными жестами. Господин Тибо размышлял. Он вспоминал фразу Шаля и в особенности тон, каким она была сказана. Как только вас не станет. Какой естественный тон. По-видимому, для Шаля его скорое исчезновение являлось фактом, не возбуждающим никаких сомнений. «Неблагодарный», — подумал господин Тюбо с раздражением, и он отдался чувству своего гнева, чтобы отстранить назойливо мучивший его вопрос. «Ну, начнем», — весело сказала сестра. Она засучила рукава. Операция была не из легких. Надо было подсунуть под больного подстилку. Господин тибо был тяжелый, совсем беспомощен. Он предоставлял орудовать собой, как трупом. Но каждое движение вызывало острую боль в бедрах и в крестце. К физической боли еще присоединялись мучения морального порядка. Эта ежедневная операция была пыткой для его гордости и стыдливости. В ожидании результатов, которых с каждым днем приходилось дожидаться все дольше, сестра по заведенному ею обыкновению фамильярно уселась на край его постели. Вначале ее близость в такой момент приводила больного в отчаяние. Теперь он выносил ее и даже, возможно, предпочитал не оставаться один. Нахмурив брови, сощурив глаза, господин Тибо в двадцатый раз задавал себе тревожный вопрос. «Правда ли, что я так тяжело болен?» Он поднял веки. Взгляд его внезапно упал на фарфоровый сосуд, который сиделка поставила поблизости от себя на видном месте на комоде. Громадный, смешной, он, казалось, ждал с нагло откровенным видом. Господин Тибо отвернулся. Сестра воспользовалась этой краткой передышкой и стала перебирать свои четки. — Помолитесь за меня, сестра, — прошептал вдруг господин Тибо, — каким-то несвойственным ему настойчивым и торжественным тоном. Она кончила читать Деву Марию и ответила, «Ну, конечно, сударь, я делаю это несколько раз в день». Наступило молчание, которое внезапно нарушил господин Тибо. «Я очень болен, сестра, вы знаете, очень, очень болен». Он проговорил это запинающимся голосом, готовый расплакаться, Она запротестовала с несколько натянутой улыбкой. Ну, полную. С чего вы это взяли? Мне не хотят говорить, — снова начал больной. Но я чувствую, что никогда не поправлюсь. И так как она не прерывала его, он добавил с сомнением в голосе. «Я знаю, что недолго протяну». Он следил за ней из-под тяжка. Она покачала головой, продолжая молиться. Господин Атибо охватил страх я должен видеть оббатоввы кара объявил он хриплым голосом монахиня возразило только о ведь вы причащались в прошлую субботу вы должны быть в мире с господом бог господин тибони отвечал пот выступил на его висках челюсть дрожала промывательное оказывало свое действие страх тоже минутой позже между двумя схватками Между двумя стонами он бросил на монахиню властный взгляд и пробормотал. «Мои силы тают с каждым днем. Я должен видеть Аббата». Она грела воду в чашке, и не заметила, с каким жадным и тоскливым вниманием он следил за выражением ее лица. «Если вам так хочется», — ответила она уклончиво, снимая чашку с огня и пробуя воду пальцем. Затем, не поднимая глаз, что-то прошептала. Господин Тибо напряг слух. Лишняя предосторожность никогда не помешает. Он опустил голову на грудь и стиснул зубы. Скоро он лежал опять, обмытый, в чистом белье, на свежей постели. Теперь ему нечего было больше делать, оставалось только страдать. Сестра Селина села у постели и продолжала перебирать четки. Верхний свет был потушен, только настольная лампа освещала комнату. Больше уже ничто не отвлекало больного, не смягчало его мучительную тревогу и неврологические боли, которые, становясь все острее и острее, пронизывали тыльную сторону бедер и разбегались оттуда по всем направлениям, вспыхивая в определенных пунктах — в пояснице, голенях и лодыжках, внезапной режущей болью, похожей на удары перочинным ножом. В те секунды, когда наступало облегчение, когда боль, не прекращаясь, все-таки притуплялась, хотя и в эти моменты ему не давало покоя воспаленное состояние швов, оставшихся после операции, господин Тибо открывал глаза, смотрел перед собой, и мысль его, по-прежнему ясная, все время работала в одном направлении — «Что они все думают?». «Можно ли находиться в такой опасности и не понимать этого? Как узнать правду?» Монахиня, видя, что боли усиливаются, решила, не дожидаясь вечера, впрыснуть сейчас же половинную дозу морфия. Он не заметил, как она вышла. Когда господин Тибо почувствовал, что остался один во власти зловещих сил, витавших в этой молчаливой, почти темной комнате, Его охватил страх. Он хотел позвать кого-нибудь, но жестокий приступ боли начался с новой силой. Он схватился за звонок, стал трясти его в каком-то безумном отчаянии. прибежал Адриена. Он не мог говорить. Какой-то нечленораздельный вой вырывался из его сведенных челюстей. Сделав резкое движение, он хотел приподняться, но острая боль пронизала его поясницу. Он снова со стоном упал на подушку. «Вы что, дадите мне так умереть?» — закричал он наконец. «Сестра, пойдите за аббатом! Нет, позовите Антуана, скорей!» Охваченная страхом, девушка смотрела на старика расширенными глазами. «Идите, приведите Антуана сейчас же!» Снова вошла сестра с наполненным шприцем. Она не поняла, что произошло, и увидела только, как горничная выбежала из комнаты. Господин Тибо, откинувшись навзничь, расплачивался за свое возбуждение острым приступом болей. Его поза была как раз удобна для укола. «Не двигайтесь», — сказала сестра, открывая его плечо, и немедленно сделала ему укол. Адриэнна нагнала в подъезде Антуана, уже собиравшегося уходить. Он быстро поднялся по лестнице. Как только Антуан вошел, господин Тибо повернул голову. Появление Антуана, которого он потребовал без особой надежды на успех, было для него первым утешением. Он пробормотал машинально. «Ах, ты здесь!» Он начинал уже испытывать благотворное действие впрыскивания. Голова его лежала высоко, на двух подушках. Руки были вытянуты вдоль туловища. Он вдыхал эфир, несколько капель которого сестра налила на платок. В вырезе рубашки Антуан увидел исхудавшую шею и кадык, резко выступавший между двумя сухожилиями. Легкое дрожание челюсти оттеняло мрачную неподвижность тулба. В этом массивном черепе, в этих широких плоских висках, в этих ушах было что-то напоминающее толстокожее животное. «Ну как, отец?» — спросил Антуан. Господин Тибо ничего не ответил, но в течение нескольких секунд пристально смотрел на него, потом опять закрыл глаза. Ему хотелось крикнуть «Скажи мне правду! Обманывают меня!» «Или я обречен! Скажи! Спаси меня, Антуан!» Но его удержала все возрастающая робость перед сыном и какой-то суеверный страх. Ему казалось, что если он выскажет вслух свои опасения, Они моментально приобретут всю силу несокрушимой реальности. Глаза Антуана встретили взгляд сестры. Этот взгляд указывал на стол. Антуан заметил там термометр. Он подошел к столу и увидел 38,9. Этот внезапный скачок удивил его. До сих пор болезнь развивалась почти без повышения температуры. Он вернулся к постели и стал считать пульс, но только для того, чтобы успокоить больного. «Пульс хороший!» — объявил он почти тотчас же. «В чем же дело?» «Но я мучаюсь, как в аду!» — крикнул господин Тибо. «Я мучился весь день! Я... я чуть не умер!» «Не правда ли?» — он бросил сиделке повелительный взгляд, потом изменил тон, и в глазах его засветилась боязнь. «Ты не должен оставлять меня, Антуан!» «Я боюсь, понимаешь? Я боюсь, что это скоро повторится!» Антуан почувствовал к нему жалость. К счастью, в этот день не было ничего срочного, и он мог не выходить из дому. Он обещал остаться до обеда. «Я пойду протелефонирую, что меня задержали», — сказал он. Сестра Селина пошла вслед за ним в рабочий кабинет, где стоял телефон. Как он чувствовал себя сегодня? Неважно. Мне пришлось сделать первый укол в полдень. И сейчас второй. Половинную дозу прибавила она. Но главное не в этом, а в его настроении, господин Антуан. Черные мысли меня обманывают. Я хочу видеть Аббата, я умру. И еще бог знает что. Тревожный взгляд Антуана, казалось, требовал определенного ответа. «Значит, вы считаете возможным, что он догадался?» Монахиня покачала головой, не решаясь сказать «нет». «Антуан размышлял, этого недостаточно, чтобы объяснить такую температуру», — сказал он себе. «Самое важное, — он сделал решительный жест, — это немедленно устранить всякую тень подозрения». Безумный смелый план зародился в его уме. Он овладел собой». «Прежде всего, надо обеспечить ему спокойный вечер», — заявил он. «Вы впрысните ему еще один шприц, когда я скажу». «Идите, я сейчас». «Ну вот я и освободился до семи часов», — весело воскликнул он, входя в комнату. Голос его звучал звонко и отрывисто. На лице появилась маска суровой решимости, как если бы он был в больнице. Тем не менее он улыбался». Не так-то легко это было. К телефону подошла бабушка моей маленькой пациентки. Она прямо пришла в отчаяние, бедняжка. Простонала в аппарат. Как, доктор, мы не увидим вас сегодня вечером? Он скорчил огорченную физиономию. Простите меня, сударыня, меня вызвали к отцу, который очень серьезно болен. Лицо господина Тибо передернулось. Но с женщинами разговор всегда долог Ваш отец, ах, боже мой, что же с ним такое? Антуан опьянялся своей дерзостью. Он колебался не дольше секунды, прежде чем решиться. Что я ей сказал? А ну угадай. Я и глазом не моргнул. Я ответил ей, рак, сударыня, рак предстательной железы. Он лихорадочно рассмеялся. «Почему бы нет? Разве этого не могло случиться, пока я стоял у телефона?» Он увидел, что сестра, собравшаяся налить воду в стакан, застыла на месте. Только в этот момент он почувствовал, как рискованно была его игра. Ему стало страшно, но отступать было поздно. Он разразился смехом. «Ответственность за эту ложь, отец, пусть будет на твоей совесть». «Разрешаешь?» Господин Тибо, застыв от напряжения, весь превратился в слух. Рука его начала дрожать на одеяле. Никакие самые настойчивые уверения не рассеяли бы так быстро и так полно его тревогу. Дьявольская смелость Антуана сразу прогнала жуткие призраки и преисполнила душу больного надеждой. Он открыл оба глаза и взглянул на сына. Теперь ему уже не хотелось опускать веки. Новое чувство. Пламя нежности охватило его старое сердце. Он хотел заговорить, но головокружение, близкое к обмороку, помешало ему. Он снова закрыл глаза. Тень улыбки мелькнула на его губах, но молодой человек уловил ее на лету. Всякий другой на месте Антуана... Сказал бы себе, вытирая вспотевший лоб, — ловко я выкрутился. Но Антуан только слегка побледнел и с чувством удовлетворения подумал, — главное в таких случаях — это твердо решить, что добьешься своего. Прошло несколько минут. Антуан избегал взгляда сестры. Господин Тибо пошевелил рукой. Потом, словно продолжая начатый разговор, сказал — Но объясните мне в таком случае, почему я все больше и больше страдаю? Прямо можно подумать, что ваши впрыскивания только усиливают боли, вместо того, чтобы... Ну, конечно, усиливают, перебил Антуан. Это доказывает, что они действуют. а а, -а. Господину Тибо только и нужно было, чтобы его убеждали. И так, как по правде сказать, после первого укола мучения его были не так уж велики, он почти сожалел о том, что страдал недостаточно сильно. «Что ты сейчас чувствуешь?» – спросил Антуан. Внезапный скачок температуры тревожил его. Чтобы ответить искренне на этот вопрос, господин Тибо должен был бы сказать огромное облегчение, но он проворчал «мою обычную боль в ногах, и потом тяжесть в пояснице». — Зонт выводился в три часа, — пояснила сестра Селина. — И потом тяжесть вот тут, давление. Антуан одобрительно кивнул головой. — Любопытное явление, — сказал он затем, обращаясь к монахине. На этот раз он еще сам не знал, что ему сочинить. — Это мне напоминает некоторые мои наблюдения над действием на больных перемен и лекарств. Взять хотя бы кожные болезни. «Перемена лечения дает здесь иногда поразительный результат, и притом совершенно неожиданный. Может быть, наша ошибка, моя и тревье, была в том, что мы назначили это новое впрыскивание, не чередуя его время от времени с другим. Я говорю о сыворотке номер 17». «Наверное, это была ошибка», — доверчиво согласился господин Тибо. Антуан перебил его шутливым тоном. «Ну, тут уж ты сам виноват, отец». Ты так торопишься выздороветь, мы едва за тобой поспеваем. Потом Антуан с серьезным видом обратился к сестре. Куда вы положили ампулы, которые я принес третьего дня? Знаете, Д-92. Она сделала неловкий жест. Не то чтобы эта мистификация больного сколько-нибудь ей претила. Нет, ей просто было трудно разобраться во всех этих сыворотках, которые изобретал Антуан, смотря по обстоятельствам. Вы сейчас же сделаете впрыскивание 92-го. Да, прежде чем окончится действие номера 17. Я хочу проследить, какой эффект получится от смеси этих двух препаратов в крови. Господин Тибо подметил нерешительность сиделки. Антуан перехватил его подстерегающий взгляд и сейчас же прибавил, чтобы сразу пресечь всякие подозрения. Этот укол без сомнения покажется тебе «Более болезнен отец. 92 гуще, чем остальные сыворотки, но одна минута и все пройдет. Или я сильно ошибаюсь, или ты почувствуешь значительное облегчение сегодня вечером». «Я становлюсь все ловчее с каждым днем», — констатировал Антуан про себя. «Развитие профессиональных навыков. Он отметил это не без внутреннего удовлетворения». И потом в этой зловещей игре приходилось преодолевать всякий раз новые и неожиданные трудности. В ней был своего рода риск, который увлекал Антуана помимо его воли. Сестра вернулась. Господин Тибо не без страха ожидал укола. Еще прежде, чем игла вонзилась в его руку, он начал охать и скулить. «Ну уж сыворотка!» — проворчал он, когда впрыскивание закончилось. «Она гораздо гуще прежней. Прямо огонь разливается под кожей. А запах какой? Чувствуешь? Та хоть, по крайней мере, не пахло. Антуан сел. Он ничего не отвечал. Между прежними впрыскиваниями и этим не было никакой разницы. Две ампулы, одинаковые, как два близнеца, Та же игла, та же рука, но, так сказать, другая этикетка. Достаточно было направить мысль на ложный путь, чтобы моментально все чувства пришли ей на помощь. Жалкие орудия, которым мы так доверяем. И потом, эта чисто ребяческая потребность всегда и до конца удовлетворять свой разум. Самое тяжелое даже для больного это не понимать. Как только мы можем дать название явлению, найти ему правдоподобное объяснение, как только наш бедный мозг оказывается в силах связать между собой две идеи, хотя бы с некоторой видимостью логики, разум-разум повторил про себя Антуан. И все-таки это единственная точка опоры в вихре человеческой психики. Без разума что бы у нас осталось? Господин Тибо лежал с закрытыми глазами. Антуан сделал знак Селине, чтобы она вышла. Они заметили, что больной был более раздражителен, когда они оба вместе сидели у его постели. Хотя молодой человек видел своего отца ежедневно, но сегодня он констатировал заметную перемену в его состоянии. Кожа еще более натянулась, стала прозрачной, и начала лосница Этот блеск вызывал опасения. Под глазами появились дряблые мешки. Отечность увеличилась. Нос напротив утончился, обнаружив свой костный остов, странно меняющий знакомые выражение лица. Больной пошевелился. Мало-помалу черты его оживились. С лица слетело прежнее хмурое выражение, сквозь ресницы, которые стали размыкаться чаще, Заблестели расширенные зрачки. «Двойная доза начинает действовать», — подумал Антуан. «Сейчас он начнет болтать». Господин Тибо действительно испытывал большое облегчение, вернее, потребность в покое, бесконечно приятную, потому что к этому совершенно не примешивалось чувство усталости. Тем не менее он все время продолжал думать о смерти. Но так как он перестал верить в нее, то ему стало теперь легко, даже приятно, говорить о ней. К тому же он был возбужден под влиянием наркоза. Поэтому он не устоял против соблазна импровизировать для себя и для сына маленькую сценку назидательной кончины. — Ты слушаешь меня, Антуан? — спросил он внезапно. В его голосе звучала торжественность. Потом, без дальнейших предисловий, он продолжал. «В завещании, которое ты найдешь после моей смерти...» Еле заметная пауза, как у актера, ожидающего реплики. «Но отец...» — перебил добродушно Антуан. «Я не думал, что ты так торопишься умирать...» Он засмеялся. «Ведь только что мы говорили о том, как тебе не терпится поскорее поправиться...» Старик, вполне удовлетворенный, поднял руку. Дай мне сказать, мой милый. Возможно, что в глазах науки я не приговорен к смерти. Но у меня самого такое чувство, что... Что я... Впрочем, смерть... Та капля добра, которую я старался сделать в своей жизни, Мне зачтется. Да. И если настал день... Быстрый взгляд с целью проверить, что недоверчивая улыбка не сошла с лица Антуана. «Что же тут, ничего не поделаешь. Надо положиться на Бога. Его милосердие бесконечно». Антуан слушал молча. «Но я не о том хотел с тобой говорить, Антуан. В конце моего завещания ты найдешь распоряжение о выдаче разных сумм старым слугам, Обращаю твое внимание на эту приписку, мой милый. Она сделана несколько лет тому назад. Может быть, я был недостаточно... недостаточно щедр. Я говорю о господине Шале. Этот честный человек обязан мне многим, это бесспорно. Он обязан мне всем. Но разве это основание для того, чтобы... чтобы его преданность не была вознаграждена даже с избытком. Кашель, который временами прерывал его речь, заставил его на минуту совсем остановиться. Болезнь, по-видимому, быстро разрушает организм, подумал Антуан. Кашель все усиливается. Приступы тошноты тоже. Вероятно, опухоль за последнее время поползла выше, захватила желудок, легкие... Все может кончиться при первом же осложнении. Я всегда гордился, снова начал господин Тибо, мысль которого от действия опиума стала одновременно и ясной, и беспорядочной. Я всегда гордился тем, что принадлежу к обеспеченному классу общества, который во все времена являлся носителем культуры, религии, национальной идеи. Но эта обеспеченность Налагает некоторые обязанности, мой милый. мысли его еще раз отклонилась в сторону. — А ты всегда имел вредную наклонность к индивидуализму, — проговорил он вдруг, бросив на Антуана раздраженный взгляд. — Конечно, ты изменишься, когда вырастешь. Он поправился, — когда состаришься, когда тоже обзаведешься семьей. — Семьей, — повторил он. Это слово, которое он всегда выговаривал не без некоторой напыщенности, пробудило в нем смутные отзвуки, обрывки речей, когда-то произнесенных им. Последовательность идей снова нарушилась. Мысль ускользала от него. Он придал голосу торжественность. В самом деле, мой дорогой, если признать, что семья должна оставаться основной и первичной клеточкой социальной ткани... То не следует ли отсюда что она должна представлять собой ту самую ту самую плебейскую аристократию из которой вербуются затем избранные семья семья скажи разве мы не являемся тем фундаментом на котором на котором зиждется современное буржуазное государство я вполне согласен с тобой отец мягко подтвердил антуан Старик, казалось, не слышал. Незаметно тон его стал менее ораторским, мысли и намерения, скрывавшиеся за этим красноречием, сделались более уловимыми. «Ты придешь к этому, мой друг. Аббат надеется так же, как и я. Ты придешь к тем же взглядам. я хотел бы, чтобы это случилось. Скорей! Я хотел бы, чтобы это уже случилось, Антуан!» Не тяжко ли мне в момент, когда я должен покинуть этот мир, сознавать, что мой сын, при твоем воспитании, при условии, что ты живешь со мной под одной кровлей, разве ты не должен был бы... И потом религия, более твердая, более ревностная вера. Если бы он подозревал, что я о ней думаю, подумал Антуан. «Кто знает, не потребует ли Бог у меня отчета?» вздрогнул господин Тибо. «Увы, для осуществления такой христианской задачи мне нужно было бы присутствие твоей матери, этой святой женщины. Но она была отнята у меня слишком рано». Две слезы выкатились из-под его век. Антуан видел, как они набухли, потом поползли по щекам, Он не ожидал этого, и острая жалость кольнула его в сердце. Волнение его усилилось, когда отец, не отклоняясь теперь в сторону, заговорил снова тихим, интимным, настойчивым голосом, которого Антуан у него совсем не знал.